Глава 10. 9 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Питач, Александр. Гостиница. В гостиницу мы вернулись богаче на 160 тысяч тул. Торговец, как и говорил, купил все оптом. Да, скорее всего, мы и продешевили, но мы знали, на что идем. Да и этих денег нам хватит за глаза. Сату, когда услышал окончательную сумму, обалдел напрочь. Такую сумму денег он никогда не видел. С его слов, тут средняя зарплата была тысячу тул. А крепостным вообще ничего не платили. Так кормили и одежду выдавали. Видимо, торговец уже предвкушал хорошую прибыль после продажи нашего товара, так как разгрузку прицепов и машин он организовал мгновенно. Он только тихую команду отдал, оба его помощника испарились, а через пять минут со всех сторон к нашим машинам подлетела куча тележек с грузчиками, Разгрузили все за пять минут, мы в это время деньги считали, довольные друг другом пожали руки. Архи сказал, что будет еще такой товар, привозите, он все купит. Пожали руки, разъехались. Вернее, он чуть ли не в припрыжку побежал за последней тележкой с тканями, а мы прыгнули в тачке и помчали в гостиницу. Кстати, пацаны срисовали Щербатого и второго того, похмелялся который все. Они наблюдали за нами за угла, видимо, все прикидывали, сколько денег у них из-под носа ушло. Ладно, думаю, с ними мы еще встретимся. Но сначала дождемся Большого. Еще раз побеседуем с Мацалом, а потом на основе полученной информации будем думать, что делать дальше. Пока ехали, туман пару раз связался с Большим, те уже в лесу ищут, ходят. Гера стучи сигнал дали с небольшой погрешностью, но, может, километр или чуть больше. Нашего бомжа по приезду мы сразу засунули в душ. Так как пахло от него просто ужасно. Мушкетеры, взяв у кого-то из пацанов какие-то духи, Пошли поливать ими джип, которым его везли. «Большой прием!» — снова взялся за рацию Туман. «Да тут я!» — тут же отозвался тот тяжелая дыша. «Ищем! что ты дергаешь меня каждые 10 минут? Найдем, дам знать. Тут лес дремучий, все ноги переломать можно». «Принял!» — ответил Туман и отключился. «Скажите кто-нибудь этому, пусть быстрее моется!» — переключился Туман на Мацала. — Да дай ему помыться-то, — заступился я. — Сам видел, как он зарос. Он, может быть, душа месяц не видел. — Если не больше, — буркнул грач. — На нас в холле все косились, когда он с нами вошел. Там он до сих пор все проветривает. — Да уж, запашок от него тот еще, — согласился я, развалившись в кресле. Наконец вода в душе стихла, и минуты через три к нам сюда вышел этот указ. Уже весь побрился, подстригся, переоделся. Естественно, я его не узнал, настолько он преобразился. «Куда это?» — растерянно спросил Мацал, держа в руках мешок со своей старой одеждой. «За дверь вынесите», — ответил я, — «горничную уберут». «Есть хотите?» — «Не откажусь». Через пару секунд ответил тот. «Но, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вы хотите еще раз выслушать, что я видел, и задать мне вопросы». «Какой-то гадливый!» — сжимая в руках рацию, который жалобно скрипела, сказал Туман. «Спрашивайте». Мацал быстренько вынес мешок за дверь, И, вернувшись в номер, сел на свободный стул. Давай с самого начала и поподробнее. Особо ничего нового он нам не сказал. Все то же самое. Сидел в своем шалаше или там у него. Услышал выстрелы, крики, увидел бегущего мужика. За ним погоня. Все друг друга стреляли. Потом стреляли на стоянки, Все. Потом стрельцы, местные пацанчики с ними. Видать, стрельцы кормятся там с рынка. Потом, подумав несколько интересных деталей, все-таки вспомнил. По предложению Мацала, да и по-нашему. Эти двое крупно проигрались. Облапошили их или они сами лоханулись? Второй вопрос. Нашли, где играть? Видать, большие деньги в глазах замелькали. Потом подрались с охраной. Кто первый открыл стрельбу, тоже непонятно. Понятно одно, если за ним гнались шестерки лысова значит, он там всем рулит. Вот только куда они потом сиделись? Ох, сколько же загадок-то! Понятно, что нужно брать и трясти лысова но сначала неплохо бы выяснить, кто вообще за ним стоит, а это опять же время. То, что погонщик дал себя грохнуть, я сильно сомневаюсь, не тот он человек. Но опять же, если он с кем-то из своей команды ушел, где они сейчас? И опять же, маяк этот за 300 километров отсюда. Мля, загадок еще больше. Слива молодец. Догадался заказать еду в номер. Принесли минут через десять. Да уж, Мацал конкретно голодал. Он, конечно, сначала пытался есть скромнее не хватать все подряд руками, но мы-то видели, как он есть хочет. Сказали ему, чтобы он не стеснялся. Только пусть не пережирает, иначе потом с животом мучиться будет, если долго голодал. Но и сами заодно поели. В гостинице остались только Гера и Ватари с хоботом в качестве его охраны. Все остальные с большим укатили. — Туман, прием! — заговорила рация в руке Тумана. — Честно говоря, я думал, что он ее все-таки раздавит своими лопищами. Не раздавил, хотя пластик жалобно скрипел. В канале! Нашли, — выпалил большой их трактор, в нем кубы и аппаратура и один из команды погонщика, второй умер. Охренеть! Только и смог вымолвить, я услыхав это. Давайте быстро в гостиницу! Отдал команду Туман. Уже выезжаем. Они в такую жопу забрались, ща выбираться будем. И этот уцелевший такой успел рассказать, что вы точно охренеете. Стоп! Остановил его Туман. Все в гостиницу, тут все расскажете. Понял. Это ваши друзья? прислушаясь к переговорам спросил мацал ешь зашипел на него туман не твоего ума дело тот тут же наклонил голову и принялся за очередной салат пошли к нам в номер сказал я там поговорим слива киваю на мацала типа смотри за ним тот кивнул в ответ ко мне в номер пошли втроем я грач и туман заказали кофе и стали ждать парней еще раз проговорили вслух что услышали от мацала сделали несколько предположений Но это все-таки предположение, наши догадки, версии. Всем не терпелось поговорить с одним из команды погонщика, которого нашли в лесу. Мужики вернулись где-то через часа полтора. Кофе в меня уже не лезло. Риф привел к нам в номер мужчину лет 35. Этого мужика я неоднократно видел с Стецовым и погонщиком. Он пришел с ними с земли. Позади маячил Апрель. Туман махнул рукой, они вошли в номер. Риф с Апрелем тут же уселись на свободные места, мужик остался стоять. — Вижу, что ты узнал нас, — начал туман без приветствия. — Узнал, — кивнул тот. Он был немного грязный, заросший, точно все это время в лесу прятался. — Как зовут? Позывной есть? — Зовут Николай. Позывной Гусь. — Садись, Гусь, — усмехнулся туман. Тот аккуратно присел на краешек дивана. — Второй, кто с тобой был и умер, тоже из вашей команды? — задал туман очередной вопрос. — Да, Сеня, две пули поймал. Я не смог его спасти, в местную больницу обращаться побоялся. Через два дня он умер. Я так и сидел в лесу, периодически выдавал сигнал СОС, догадывался, что нас рано или поздно будут искать. Весело у них тут, походу, было. То есть ты понимаешь, зачем мы тут?» Тот кивнул и добавил. «Да, ваши люди уже сказали». «Риф, что за тачка там с ними была?» Спросил Туман у него. «Трактор их. В нем кубы и кое-какая аппаратура». «Что же вы ворота-то не открыли?» С удивлением спросил я. «И сами помощи не попросили». «А не смогли бы», — хмыкнул Риф. «По трактору хорошо постреляли. Там половину покрошило. Сень этот как раз под раздачу свинца и попал. О как!» «Ага!» «Да», — почесал щеку туман. «Давай, гусь, рассказывай все с самого начала и поподробней». «Можно воды?» — попросил он, вздохнув. Грач тут же протянул ему пластиковую бутылку с водой. Николай выпил половину, немного собрался с мыслями и начал рассказывать. «Опущу его рассказ. Где они вышли из ворот, доехали до поселка». Там потусовались, потом с колонной поехали сюда, в Питач. Нас интересовало, что такого произошло тут, что одного грохнули на рынке, а он все эти дни прятался в лесу, боясь из него выйти. Ну и вот приехали мы сюда, в Питач, — продолжал свой рассказ гусь. Как вы наверняка знаете, погонщик планировал двигаться дальше, в другие города. Киваем. Про бронепоезда тоже знаете? Снова киваем. Он невесело улыбнулся и продолжил. Но чтобы погрузиться на бронепоезд и уехать, нужно заплатить. Бесплатно на них передвигается охрана и стрельцов, техники, сопровождающие Семата. Все остальное платно. Грузы, машины, торговцы — все платят. И деньги там за поездки совсем немаленькие. Практически каждый бронепоезд подвергается нападению. Либо животные нападают, либо разбойники. — Сколько стоит одно место? — спросил я. — От двух до трех тысяч тул. — Ничего себе! Дорого -то — Че так дорого-то? — удивился Риф. Из-за нападений. Те, кто умеют держать в руках оружие, автоматически вливаются в команду охраны на период поездки. Обычные гражданские сидят как мыши. Поэтому цены такие: бронепоезда нужно чинить, обслуживать, снабжать оружием и боеприпасами. Теперь понятно. И бросить они этот город не могут. Тут идет основная добыча симата Мы это все за сутки узнали. Естественно, у нас таких денег с собой не было. Погонщик решил продать машины. С собой нам бы их все равно на бронепоезд погрузить не разрешили. Бросать тут жалко. Тут он выдержал небольшую паузу и продолжил. Аппаратуру решили взять с собой. Под нее можно было выкупить места в бронепоезде. Но все решили, приехали на рынок продать машины. Подумали, что на нем точно покупателей на машины найдем, хоть и жалко было продавать. Погонщик отправил ребят искать покупателей, типа найдете, ведите к тачкам. А я и Сеня, и он остались около машин. Прошло, — он задумался, — ну, может, полчаса, может, чуть больше. Услышали стрельбу. Так, несколько выстрелов где-то в глубине рынка. Но значение этому не придали, думали местные разборки какие-то. А потом один из наших в рацию вопить начал, что их там убивают. — Убили Амата же, уточнил Туман. — А второй, Талис или Нуран, все архи. Тут брови Николая удивительно поползли вверх. — Вы это знаете? Откуда? — Знаем, не отвлекайся. Так кто второй-то? «Нуран!» «И что дальше?» — поторопил его туман. «Прибежал к нам драный весь и побитый». «Ага». Мацал тоже говорил, что тот, кажется, дрался. «Два придурка-то!» — выругался он в сердцах. «Говорил я погонщику, не брать их!» На одном дыхании он нам выпалил, что они решили сыграть в рулетку, хотя погонщик запретил это делать. Проиграли там кучу денег, сцепили с охраной. мато убили, они там, кажется, тоже кого-то грохнули. Но этот Нуран вырвался и к нам, к машинам». Только-только он это все рассказал, как на нас со всех сторон полезли. Мы из оружия. — Точно, придурки! — зашипел Туман. — Вам что, даже сдаться не предложили? — удивился прель. О, ну рану-то кто-то стрелять начал. Но мы в ответ. Погонщик тут же общий сбор объявил. — Все к нам. По нам стреляют. Мы стреляем. Стрельцы появились. Братва какая-то местная. Все с оружием. Наши, кто к нам прорвался, кто нет. — Твою мать! — выругался Грач. Погонщик дал команду мне и Сене прорываться с рынка на тракторе с аппаратурой. Приказал спрятаться в лесу и периодически выходить на связь на нашей волне. — Почему все сразу не попытались вырваться? — спросил Грач. — Да потому что некоторых из наших ребят зажали. Местные как-то быстро их срисовали. Хотя там много кто тогда стрелял. — Погонщик своих не бросает, — напомнил я, вздохнув. — Да, — обреченно закивал Николай. — Но мы с Сеней в трактор и на прорыв уже почти вырвались с рынка, А тут местные менты подлетели, стрельцы эти. А у них пулеметы на турелях. Видели. Ну вот они и врезали по нашему трактору. Кубы и кое-какую аппаратуру в трухуру снесли. Сеню ранили. Я уже потом увидел. Из города тоже вырвались. Нас преследовали, стреляли. Мы в ответ оторвались, в лесу спрятались. Сеня оказался сильно ранен. Оказал ему помощь, какую мог. Хотел в больницу. Он запретил. Стал наших вызывать. Тишина. «Ментов местных положили?» — спросил Риф. «А куда деваться было?» — развел тут руками в стороны. «С ними местные бандюги были. Взяли бы нас, там аппаратура, она бы их точно заинтересовала». «Надеюсь, у вас хватило не притащить сюда их трактор?» — спросил туман Урифа. «Обижаешь, командир. Он весь в дырках. Нам бы тут сразу стали вопросы задавать. Так в лесу и оставили, замаскировали только получше». «Ну вот, потом Сеня умер. Похоронил я его там». Тихо продолжил свой рассказ Николай. На связь периодически выходил. Вызывал ребят, так никто и не ответил. Аппаратуру и кубы пулями побило, ворот открыть нельзя. Только рация осталось, и блок, по которому сигнал СОС выдать можно. «Сам в город не ходил?» — спросил я. Не пытался выяснить, где ребята и чем все закончилось. Ходил два раза. Первый раз через сутки на рынок соваться побоялся. Мало ли кто узнает. Так, покрутился назад. Больно патрулей, много было. Потом еще через три дня. Кабак зашел, там как раз это и обсуждали. И? Мы, как по команде, все подтянулись. Там я узнал, что на рынке взяли семерых наших, остальные погибли. Погонщик, кстати, жив. Бам! зло ударил кулаком по подлокотнику и покраснел от злости. И где они? Стараясь не сорваться, спросил я. Судили их всех, сделали крепостными, продали одному из торговцев, погрузили на бронепоезд, и где они сейчас, я не знаю. Все, что было с собой, конфисковали. Охренеть не встать! Как продали? Как-то хрипло спросил Апрель. Как обычно судит, невесело усмехнулся он. Так и тут судили, только у нас срок дают, и в тюрьму сажают, а тут в крепостные продали, в их точно нет. В кабаке ясно сказали, что их на бронепоезд погрузили. А маяк-то зачем с собой забрали? спросил Риф. Маяк с ними? удивился гусь. Да, ответил я, мы засекли его сигнал в трехстах километрах отсюда. Про маяк я не знал. — Есть предположение, для чего маяк с собой увезли. И почему те, кто уцелел после стрельбы на рынке, не попробовали договориться с местными, с судом там выкупить себя, откупиться, в конце концов, — спросил Риф. — У нас договоренность сразу была, — начал пояснять гусь. — Идем в автономку, рассчитываем только на свои силы. Открыв ворота, подставили бы всех. Тем более, побывав тут, мы уже понимали, что тут не совсем честных личностей хватает. Царь этот опять же... Что у него в башке? Их тут тысячи. Непонятно, как они себя бы повели бы, узнав про другие миры. Поставить под ружье несколько тысяч бойцов, ему, думаю, не проблема. А если бы они к нам все хлынули? А так, если что случится, то сицов наверняка там у нас кипиш поднимет. Тут я засмеялся. Ну, погонщик, ну, продуманный. Знал же, что сицов к нам придет за помощью. — Да все про это знали, — подтвердил гусь. — Козел он ваш этот погонщик, — выдал туман. «Мне все равно непонятно», — тряхнул головой Апрель. «Почему с собой взяли маяк? Почему его, как и, и все, как ты говоришь, не конфисковали, как и все имущество?» «Так маяк-то малюсенький», — удивился Николай. «Вы что, не знаете про это? Погонщик же его себе в каблук вделал». «Блядь!» — снова вырыгался Туман. «Гера нам про это ничего не говорил». «Я тоже думал, что эта хрень какая здоровая», — подтвердил я немало удивившись. «Гера, скорее всего, про это и сам не знает», — повеселил Гусь. Нам его один из техников перед отправкой выдал. Сказал, что его только разработали. Гера, кажется, с вами в этот момент был. — Теперь понятно, — произнес я. — Не зря в институте эти изобретатели сидят. Вот, видать, и изобрели мелкий маяк. А что один-то? — А не было больше, — пояснил гусь. — Один выдали. Туман сидел и задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику. Подумав с минуту, сказал. — Думаю, не ошибусь если скажу, что тот лысый указ с рынка в курсе ситуации, кому продали ребят. — Хочешь его допросить? — спросил грач. — Да, только надо узнать, где он живет. — Я знаю, кому их продали, — неожиданно сказал гусь. — И чего молчишь тогда? — наехал на него туман. — Вы не спрашивали. — Говори уже. — Торговцу по имени Оцал. Их продали он из Анатока. Опа — Опа! Гера нам и говорил, что они где-то в районе этого города. «Этот Оцал сюда как раз с товаром приезжал», — продолжал говорить гусь. «Вот он их и выкупил». «Торгаши, млять, снова начал ругаться Туман. «Живыми людьми, как скотом торгует». «Тут это в порядке вещей», — снова тяжко вздохнул гусь. «Ну и что будем делать?» — спросил Апрель. «Что? Что?» — передразнил Иорев. «На бронепоезд. И в Шекра этот ехать надо. Оттуда в Анаток». С машинами на поезд не погрузитесь, напомнил нам гусь. Фигня, махнул рукой туман. Около шекра где-нибудь ворот откроем, запросим еще машины. Так может проще сделаем, начал говорить я. Открываем ворот около питач, вытаскиваем одну из наших вертушек. На ней к шекра или сразу к Анна так этому летим. Там снова открываем наши ворота, его а мы уже там, ну и информацию соберем. Стремно, сморщился туман. Почему? Срисовать могут, вот почему. Ты знаешь маршруты? Знаешь, где садиться? Знаешь, где шум от вертушки не услышат? Дирижабли эти опять же в воздухе висят? Да нас в два счета срисуют. Томан прав, — Кивай произнес грач, — слишком много неизвестных. По суше-то мы среди местных затеряться можем, а вот по воздуху спалимся на раз. Прикиньте, местные вертушку заметят, вопросов к нам будет во. Он провел рукой у себя над головой. — Значит, на бронепоезде помчим? — спросил Риф. На нем самом кивнул туман. — Там же животные разбойники эти, — обалдел я. — И чё? Нас много стволов хватает, отобьемся. И я так и знал, — вздохнул я. — Ладно, надо хоть на бронепоезда идти посмотреть. — Так поехали прямо сейчас и посмотрим. Неожиданно поднялся с кресла туман. — Заодно и про места потрещим. — А с тачками-то что делать будем? — спросил поднимаясь риф. — Продадим, — как само собой разумеющийся ответил туман. — Но сначала узнаем, что к чему. Может получится все-таки хоть один трактор или парочку баги с собой увезти? Я сильно сомневаюсь, что этот вопрос нельзя решить за деньги. Торгошита -то наверняка с собой возят технику. Возят, закивал Гусь. Я видел, как с бронепоезда машины сгружали. Чем более, поехали. Апрель, кареты к подъезду, едем на двух джипах, остальным отдыхать. Валер, вечер уже, напомнил я, посмотрев на часы. Может отдохнем, поедим, а завтра с утра на вокзал Двинем. Да и устали уже все. Мы весь день на ногах. — Да, туман, давай завтра! — тот же подключился Грач, а за ним я Апрель с Рифом. Томан пару раз качнулся с носков на пятки. — Ладно, хрен с вами! — махнул он рукой. — Завтра поедем. — Ты что, тот будешь или с нами? — обратился он к Гусю. — С вами, конечно! — подскочил тот со своего места и вытянулся по стойке смирно. — Прошу разрешения влиться в вашу команду. Обязуюсь выполнять все приказы командования. Туман на это только улыбнулся и кивнул головой. «С бомжом-то что делать?» — напомнил про него Апрель. «Правда, на бомжа он уже не похож. С нами пока пусть будет», — принял решение Туман. «Отпустим, как на бронепоезд погрузимся. Мало ли языком своим трепать, где начнет. То, что мы совсем не те, за кого мы себя выдаём, он уже, думаю, понял». «Сату тоже», — буркнул Грач. «Вот и смотрите за ними обоими. Грач, на тебе все. «Понял. Организуем».